Глава 7. Эвакуация. Светлов не выходил из центра управления несколько суток. Отдел не уменьшалось. В конце концов решил, что так продолжаться не может. Даже он со своим машинным мышлением не выдерживал. Пора дать возможность должностным лицам принимать решения и отвечать за них, а себя замкнуть только на судьбоносных вопросах. Решил, собрал совещание и объявил об ответственности каждого за порученный участок работы. Мы делаем одно дело, очень важное пытаемся выжить. Не старайтесь переложить ответственность на меня. Работайте сами. Если потребуется, в нужный момент я вмешаюсь. Даже сейчас у членов совещания имелось множество вопросов. Порой они шли к президенту не за тем, чтобы он принял решение, а чтобы подтвердил правильность выбора. Теперь он эту ниточку оборвал, предложив решать проблемы самим. Президент прав. Мы со всеми вопросами идем к нему, а многие из них не требуют его вмешательства. Вот, например, сегодня я отправляю корабль в нашу галактику с экспериментальным двигателем для эвакуации наших дипломатов из звёздного сектора Тернаков и маршала Свелас с командой с планеты Даквос. Одновременно проведём полевые испытания нового двигателя. После чего наступит новая эра в космоплавании. Кто капитан корабля? «Миссия Серьёзная. В экипаже медики, спасатели, боевые расчёты. Конечно, научная группа. Поэтому попросил совершить этот полет в качестве капитана Андрея Новикова. Вам виднее, кого назначать капитаном. Держите меня в курсе событий по этому направлению. Совещание раз в неделю. Намечаем планы и проверяем исполнение ранее данных поручений. Форс-мажоры не учитываем. Решаем в любое время. Все за работу. Новиков находился на планете. Ранее вместе с Кораблёвым совершил боевой рейд, повоевал с Джао и вот очутился здесь, в другой галактике. Повезло остаться в живых. Внутренне сожалел и переживал за флот, который остался у Тернаков. Его место там, но судьба распорядилась по-другому. Ему приказали лететь в боевой рейд в качестве командующего эскадрой вместе с Кораблёвым. Приказы не обсуждаются, спорить бесполезно и небезопасно. Пришлось подчиниться. И вот он здесь. Шли слухи, что скоро флот может уйти в рейд против Реалов. А так ежедневная текучка, которую нарушил вызов министра обороны. Новиков не представлял, зачем потребовалось командованию на таком высоком уровне. Медлить не стал, прибыл тот же час. "Министр готов вас принять. Проходите", разрешил адъютант. Новиков одернул идеально сидящий мундир. И двинулся навстречу неизвестности. «О, наш герой, участник рейдов по толомам тернаков. Рад приветствовать лично, проскрипел Мар, указывая клишнёй на кресло. Кабинет был устроен с учётом анатомических особенностей министра обороны. «Здравия желаю, господин министр. Прибыл по вашему вызову. Хорошо, расскажи о рейде. Трудно пришлось? Нелегко. Дальше последовал рассказ о битвах, победах и поражениях. Я хотел остаться там с флотом, но командующий приказал идти в рейд с адмиралом Королёвым. Вы совершили невозможное, а приказы надо выполнять, без этого никак, без этого армии не будет. Я вот зачем вас пригласил. Есть одно очень важное дело, которое могу поручить только вам. Мы разработали гиперпространственный двигатель. Опытный образец успешно прошел стендовые испытания. Теперь нужно проверить его в деле. Я готов, ответил Новиков, воспользовавшись паузой. Не сомневаюсь. У меня возникла идея совместить полевые испытания с эвакуацией дипломатов и экипажей из планеты Кред, а также маршала Свелла с командой с центральной планеты Галактического союза Дакос. Непростая операция. Если с тернаками все понятно и проблем не ожидается, то вот с планетой Дакус могут возникнуть сложности. Я и не говорил, что будет просто. Понимаю, сложности с планетой Дакус, так как неизвестно, удалось ли Маршалу взять Союз под контроль или нет. Поэтому прежде чем туда лететь, попытайтесь связаться и выяснить, что там и как. Ну, а если не получится, возвращайтесь без Свела. С одним кораблем впасть пасть к Джава лететь нельзя. Сделаю все от меня зависящее, чтобы доставить обе группы Кипдега. Иного ответа не ожидал. Вас не смущает полет в качестве капитана корабля, ведь вы и командующий эскадрой. Наоборот, спасибо. Настоящее дело, которым с удовольствием займусь. Административная работа подождет». "Хотел бы я быть на вашем месте", печально заметил Марр. "Команду наберете по своему усмотрению, за исключением учёных". "Спасибо за доверие". Тепло попрощались. Андрей торопился принимать новый корабль с экспериментальным двигателем. Ему предоставлена честь открыть новую страницу в космоплавании. В транспортном Ангаре его ждал тяжелый крейсер. Утра остановил вахтиной, потребовавший пропуск. У Новикова пропуска не было. Торопился и не зашел за ним. Возвращаться не хотелось, да авторитет терять тоже. За ним, наверное, наблюдали. Пришлось мнемонически связаться с командующей флотами и доложить о назначении. Поздравляю, капитан, Серьезное дело. Я ввела ваши данные и код. Какую команду возьмете в рейд? Свою? кроме учёных. Хорошо, принимайте крейсер. Формируйте команду, по готовности доложите. Вахтенный к чему-то прислушался. Видимо, прошла информация. Посмотрел на Новикова, отдал честь и отступил в сторону. Прошу на борт, капитан. Новиков поднялся в рубку, там встретил вахтенного офицера, который доложил обстановку. Капитан, на крейсере в основном ученые, занимаются установкой секретного изделия. Экипажа нет, только дежурная смена. Хорошо, экипаж скоро будет. Веди меня к ученым». Проводить не могу, у меня нет допуска. Но не в машинном отсеке». Ладно, пойду пообщаюсь. Действительно, на пути к машинному отсеку его несколько раз останавливали автоматические системы, но свели в коды пропускали. Бронированная плита машинного отсека отъехала в сторону, открывая взору заставленное аппаратурой помещения и группу людей в центре, склонившихся над каким-то прибором. Добрый день. Я назначен капитаном на этот крейсер. Кто старший? От группы отделился один человек в белом халате и подошел к Новикову. Здравствуйте, капитан. Я Сергей Александрович Белов. Создатель вот этого чуда под названием гиперпространственный двигатель. Очень приятно, Сергей Александрович. Мне поручено осуществить полет на этом, как вы говорите, чуде. Вам повезло. Первый полет. Вы откроете новую эру в космоплавании. Когда будет готов к работе двигатель? Уже готов. Остались мелкие доработки. Отлично. Кто из ученых полетит со мной? И, вернее, с гипердвигателем. Его ведь нужно контролировать, снимать массу показаний. Вы правы, устройство очень сложное, нам удалось невероятное, но некоторые детали пока не можем объяснить. Он работает, вы сами видите. Планета преодолела миллионы световых лет. Конечно, Сергей Александрович, может быть, вы в общих чертах расскажете принципы действия двигателя? с большим удовольствием, но это займет некоторое время. Хорошо, я готов. Согласно утверждениям многих ученых, пространство-время не нечто инертное, а довольно динамичное образование. Под влиянием концентрации энергии пространство-время может сжиматься и искривляться. Вот это свойство мы и использовали. Создали установку, которая создает в пространстве-времени такое нарушение, при котором оно будет перед звездолётом сжиматься, а позади него расширяться. Такое искажение толкает звездолёт. Посмотрите упрощённую схему устройства. Вам станет понятнее принцип работы двигателя. Действительно, на схеме просто, но чтобы прийти к такому пониманию, пришлось потратить уйму времени. Вы правы. Тут можно еще упомянуть основу процесса квантовую гравитацию. Квантовая физика в целом наука очень непростая и ставит больше вопросов, чем дает ответов. Основу составляет квантовая запутанность и существование квантов одновременно в двух разных точках пространства. Такое свойство частиц дает надежду на создание квантового двигателя, который позволит перемещаться в пространстве практически мгновенно. Есть, правда, побочный эффект. Объектов два. Один звездолёт остаётся в точке А, а второй точно такой же материализуется в точке Б. И какой же настоящий? Вообще, настоящие оба. Я предупреждала, физика очень странная. К ней нужно привыкнуть. Удивительно. Так просто рассказать о таком сложном устройстве. Вы талант. Мы же кипбега, поэтому более чем талантливы, Я бы сказал, очень прагматичны. Однако к делу. С вами полетит мой заместитель с группы исследователей. Он подозвал одного из ученых. Вот, знакомьтесь, профессор Михаил Семёнович Слуважнин. А я капитан. Он будет проводить полевые испытания. Вы полетите с ним. Подберите себе операторов установки. Возьмите побольше расходного материала на всякий случай. Михаил Семёнович, когда вы мне представите операторов, чтобы я знал, кто летит? Завтра утром, капитан. Хорошо, жду вас вместе с операторами в рубке в 8:00 утра. Времени на раскачку нет. Скоро прибудет экипаж, и самое позднее через 40 часов стартуем. Куда летим? Маршрут секретный, обсудим завтра. Спасибо за работу, за установку, за то, что просветили в этом вопросе. До завтра. Капитан не стал подниматься в рубку, решив обойти корабль и осмотреть. В полете это делать некогда. На осмотр ушло несколько часов, и тут пришло понимание, что его сподвигло к осмотру. Он подсознательно искал отсек, где сможет разместить спасенных. Они находятся в особом состоянии, скорее всего, в низкотемпературной гибернации, энергосберегающем режиме системы организма, позволяющем сохранять содержимое памяти и его функциональность после активации. Казалось странным, но такого отсека с низкотемпературными капсулами он не нашел. Сверился со схемой. Не указано. Решил проверить медицинский центр, но и там не обнаружил того, что искал. В принципе, установка на корабле таких систем дело несложное, но требующее времени. Пришлось сообщить командующему флотом. Та отнеслась к проблеме с пониманием и тут же дала команду на монтаж соответствующей инфраструктуры в соответствии с числом спасенных. и даже с запасом. Капитан, необходимую инфраструктуру смонтируют за 20 часов. Если возникнут еще вопросы, обращайтесь. Вы не будете возражать, если в полет я возьму свой экипаж? В этом вопросе поступайте так, как считаете нужным. Когда планируете старт? Думаю, через сорок часов с этой минуты. Хорошо, работайте. Жду план полета». 40 часов небольшой промежуток времени. А сделать нужно многое. Работы уже велись. Подходили заправочные фермы. Обычные двигатели должны на чём-то работать. Запитывались энергетические накопители, загружалось продовольствие. Что касается продовольствия, то не в тех объёмах, что раньше, в меньших, и более всего из-за человеческой привычки. Да и орган такой, как желудок у кибдега имелся, и требовал материал для переработки в энергию. Корабль готовился к походу. Новиков собрал экипаж в рубке вместе с капитаном. Он летел как заместитель командующего, и у него на корабле был капитан. Экипаж выслушал его и после некоторого молчания согласился лететь в этот необычный рейд. Скорее всего, не потому, что жаждал приключений, а просто хотелось вернуться домой, в родную галактику, хоть ненадолго. Экипаж ушел собирать вещи и перебираться на новый корабль. А Новикову предстоял разговор с капитаном Фулинь. Фулинь, мы с тобой прошли много боёв, и ты во всех показал себя с лучшей стороны. Министр предложил мне отправиться в рейд в качестве капитана. Я согласился. Предлагаю тебе лететь со мной первым помощником. Для меня честь воевать с вами в любой должности, в любом звании. Я согласен лететь в качестве первого помощника. Спасибо. У нас особая миссия. Не только испытать новый двигатель, но и эвакуировать наших с планеты Кред и Дакос. Если с первой более-менее понятно, мы знаем, что нас там ждёт, то с Дакусом большой вопрос. Займись экипажем и обустройством на новом корабле. Осмотрись сам и распредели экипаж. Времени на раскачку нет. Через 38 часов стартуем. Слушаюсь, капитан. На связь вышел сам президент Светлов. При его занятости такое внимание дорогого стоит. Капитан, как дела? Корабли стартуют по расписанию? Необходимое оборудование для эвакуации смонтировали? Хорошо. К тебе сейчас подойдут дипломаты на смену послу Тонга. И если потребуется на планете Дакус тоже оставишь. Слушаюсь, господин президент. Удачи тебе, капитан. Время пролетело быстро. Корабль оборудовали всем необходимым, и наступило время старта. Новиков осмотрел рубку, навигационные приборы, пилоты находились на местах, операторы отслеживали работу систем корабля. Профессор Сложнин колдовал у пульта гиперпространственного двигателя. В отсеке с двигателем находиться нельзя, даже кипдега. Очень фонит различными излучениями. Поста и службам доложите готовности корабля к старту. Пошли доклады о готовности. Системы корабля работали без сбоев. Профессор, как обстоят дела с двигателем? Все нормально, капитан. Буду готов его задействовать, как только потребуется. Господин министр обороны, разрешите старт. Старт разрешаю. Удачи вам. Экипажу минутная готовность. Отчёт пошёл. Корабль плавно вышел из транспортного ангара планеты, на антигравитационных генераторах набрал высоту, покинул пределы облачности. Надо сказать, что планету окутывал сплошной туман от испарения оттаивающей атмосферы и воды. Покинув эту белесую взвесь, устремился в космос. Сделав несколько витков вокруг планеты, активировал внутрисистемные двигатели и устремился к расчетной точке, где профессор задействует гиперпространственный двигатель. Сложнен не отходил от пульта, отбивая стаккато на виртуальной панели управления двигателем. Для ученых наступил момент истины, как и для экипажа. Кто знает, что может случиться в случае сбоя в работе экспериментального устройства? Шутки с пространством временем плохи. В лучшем случае выбросит где-нибудь в прошлом или будущем, а то и вовсе распылит на кварке. Профессор, к расчётной точке подходим через пять минут. Вы готовы? Да, капитан. Я заложил в управляющую систему двигателя курс. Должны выйти в звёздном секторе Тернаков рядом с планетой Кред. Краткое прилагательное «должны» очень не понравилось капитану и всем присутствующим, но заострять Новиков не стал. Экспериментальный двигатель может выдать все, что угодно. Знал, на что соглашался. Нервы сжимались в комок, ожидая неизбежного. Обратный отсчет 30 секунд, сообщил профессор. Воцарилась тишина. Экипаж замер, наступил момент истины. Не волновались только профессор и ученые. Они полностью погрузились в процесс запуска двигателя. А вот и последняя секунда улетела в вечность. Но ничего не происходило. Новиков заволновался. Может, поломка? Ну как, профессор, стартовали? Да, мы уже в гиперпространстве. Появилось изображение иллюзорного ничто с внешних камер, разбитого сетка искусственного интеллекта на сегменты. Гипердвигатель работает в заданном режиме. Пока есть время, расскажу, что сейчас происходит. Вот, посмотрите. Образовалась голограмма. Как видите, яркая точка наш корабль. Он прошивает складку пространства-времени и выходит по заданным координатам. Профессор, а выйдем по координатам? А куда мы денемся? Выйдем, конечно. Скажите, наш корабль может застрять в складке пространства-времени? Хороший вопрос. Теоретически да. В этом случае время остановится и пространство стагнирует, оставаясь неизменным. В теории, конечно, на практике не знаю. Дай бог и не узнаю. Сколько времени продлится полёт? Э, вот смотрите сами. Мы двигаемся по прибору, похожему на навигатор. Пока прибор не совершенен, но он показывает время до точки выхода. Э, осталось 5 часов. Конечно, может быть временная погрешность и погрешность выхода по координатам, но это не фатально. Полет экспериментальный. Да, быть испытателем дело непростое и рискованное. Как все может повернуться неизвестно. В нашем случае вариантов мало, приходится рисковать, иначе могут погибнуть кибедыга. И опять же, как вывести их из состояния гибернации? Удастся ли перезапустить или перезагрузить? Стермин вполне подходящий, ведь Кибдега кибернетические создания. По крайней мере, до этого никто не пытался. Раненых восстанавливали, а убитых не вернешь. Хотя идея с копированием памяти хорошая, только нужно будет создавать носитель. Впереди много работы в этом направлении. За разговорами, размышлениями, командованием кораблем время пролетело быстро, и Звездалёт подходил к точке выхода. Новиков объявил боевую тревогу. Неизвестно, как встретит их обычный космос. Нужно приготовиться к возможным неожиданностям. До выхода в обычный космос 30 секунд. И снова волнение. 10, 9, Со счета ноль свет в рубке мигнул погас, но через секунду зажегся стабильно. Засветились обзорные экраны, показывая обычное пространство. Поздравляю с первым полетом в гиперпространстве. Пафосно возвестил Сложнин. Спасибо, профессор. Что с координатами по вашему прибору? Промахнулись на полмиллиона километров. Погрешность на таких расстояниях пустяковая. Я к двигателю. Нужно все проверить и подготовить к следующему прыжку. Спасибо вам и всему коллективу ученых». Капитан, мы вышли в звездном секторе Тернаков. До планеты Крет пара суток хода. Доклад навигатора порадовал. Вышли действительно почти рядом. адама. Ложимся на курс к планете Кред. Связистам, задействовать коды опознавания. А то как бы тернаки нас не сбили. Попробуйте вызвать на связь Тонга по дипломатическому каналу. Вдруг ответят. Надежды на то, что ответит было мало, но как-то он подстраховался. Вот только как? Капитан, посол Тонга на связи. Не может быть. Все точно, коды и пароли правильные. На связи капитан Новиков. Мы прибыли за вами. Отлично, капитан. Мы вас ждали и надеялись. Спасибо, что не бросили. У нас для вас будет особый груз, который нужно доставить на планету в особые условия. Корабль готов к приему такого груза. Вы действительно тонго?» При встрече, капитан. Приготовьтесь к визиту на высшем уровне к лидеру Батлано. Ваша поддержка будет неоценимой. У нас трудные времена. Надеюсь, смену нам тоже привезли. Конечно. Замена с нами. До встречи, посол. Какой тонго», — подумал Андрей. Не может быть. Он не способен продержаться столько времени. Это какая-то игра. Вот только кто играет? Неужели тернаки? Маловероятно. Они слишком бесхитрые. Ответ один видимо, люди, которые входили в экипаж кораблей и дипломатическую миссию. Сколько их там, интересно? достаточно много. Я же сам там был. Большая часть экипажа вот в посольстве, меньшая часть. Фулинь, экипажу боевая готовность, но орудийные комплексы не активировать, иначе тернаки могут нас неправильно понять. Ситуация неординарная. Посол Тонга что-то придумал. Всё так плохо, капитан. Неплохо и нехорошо. Я не знаю как, но лучше приготовиться к неожиданностям. Если их не будет, хорошо. А возникнут, мы будем готовы. Опасения оказались напрасными. Звездолет благополучно достиг орбиты планеты Крет. Тернакские патрули с уважением его пропускали. Как только встали на орбиту, к кораблю причалил катер с флагмана, и через некоторое время в рубку вошел неизвестный человек. Неизвестный для Новикова. Он его не знал. Добрый день. Я посол человек Игорь Васильевич Байков, работаю под именем Тонга. По сути, вместо него такая предосторожность предпринята для того, чтобы тернаки не узнали истинных причин. Они принимают меня за посла Тонга, и вся дипломатическая работа ведется людьми. Для тернаков мы все одинаковые. Им все равно. Главное есть посольство и помощь. Здравствуйте, Игорь Васильевич. Где сейчас Тонга посольство и экипажи Кипдега? На моем флагмане в состоянии гибернации. Посол Тонга попросил передать вам копии сознаний всех Кипдега. Получается, что все это время работали люди? Да, капитан. Мы справляемся не хуже Кипдега. Правда, нет тех способностей, что у вас, но тем не менее задачу выполнили. Спасибо, Игорь Васильевич, вам и всем людям на кораблях. Общее дело делаем, ведь мы одна цивилизация, и вместе мы сила. Согласен, вместе мы непобедимы. Думаю, в будущем найдем способ увеличить срок жизни биологической составляющей нашей цивилизации. Даже не подлежит обсуждению. Это задача в приоритете. Теперь к делу. Лидер Тернаков Ботлан знает о вашем прибытии и ждет информации о событиях на планете Лагуна и судьбе своего флота под командованием Мэя. Я готов с ним встретиться. Вы спрашивали о замене. Я привез только людей, потому что в настоящее время регулярные рейсы наладить невозможно. Наш рейс экспериментальный. Мы создали гипердвигатель, и как только оснастим им корабли, рейсы станут регулярными. Хорошо уже то, что вы прилетели. Огромная поддержка для нас и для тернаков, а не в напряжении. Без нас им придется сложно. Теперь, что касается замены. Мы поработаем еще. Всю ситуацию и психологию тернаков изучили. Смене придется долго вникать в дела. Нас очень мало, работаем с большим напряжением. Предлагаю пополнить наши ряды сменой. К следующему прилету они войдут в курс дела, и мы улетим. Не ожидал. Очень нужное решение и непростое для вас. Спасибо. Расскажите, как дела на родине? Как прошла битва? Чтобы не повторяться, задействуйте связь со всеми кораблями флота. Пусть все слышат. Конечно. Операторы включили связь, первым начал говорить Тонго, Байков. На связи Посол. Я нахожусь на корабле, прибывшем к нам с родной планеты Лагуна, с помощью и сменой. Сейчас капитан корабля Андрей Новиков расскажет, как там у нас все происходило. Дорогие друзья, приветствую вас и передаю привет от жителей планеты Лагуна. О вас знают и помнят. Вы совершаете героический поступок, неся все тягости миссии и с честью выполняя обязательства, взятые на себя нашей цивилизацией. Теперь расскажу, как обстоят дела на родине и как нам удалось прилететь к вам. Далее Андрей по порядку рассказал обо всех событиях, как происходила битва, как он вместе с флотом Тернаков нанес удар по Джао и успел к уходу планеты в портал. Рассказал о новой галактике. Как там непросто, и уже пришлось повоевать с релами. Решая массу задач в новой галактике, мы не забываем о вас. Сейчас планета Лагуна находится в состоянии пробуждения. Развёртывается атмосфера, оттаивают океаны и моря, налаживается экология. Потребуется несколько лет, пока все образуется. Вот посмотрите, как выглядит сейчас планета. Ее закрывает сплошная облачность. Скоро рейсы суда станут обычным делом. Наш полет экспериментальный. Мы создали гиперпространственный двигатель, и скоро оборудуем ими все корабли. Космос сразу станет ближе. Расстояние сократится в сотни, а то и в тысячи раз. Вот так все обстоит. Спасибо, капитан. Взял слово Тонго Байков. Приготовьтесь принимать пополнение. Думаю, покидать систему пока рано. Возвращаться некуда. Вы видите, что происходит на планете. Жители находятся во внутреннем периметре в состоянии гибернации. Так что еще поработаем, но теперь будет легче. Нас станет больше, нагрузки меньше. Капитан, тянуть нельзя. Нужно связаться с лидером Бутланом, он ждет». Конечно. Что нужно сделать? Выйти на связь начну я, вы продолжите, но в качестве капитана ранг низковат, как минимум командующего. Вы знаете, я заместитель командующего. Что капитаном заставили обстоятельства. Хорошо, командующий так командующий. Дол команду и связь установили. Я приветствую величайшего лидера цивилизации Тернаков ботлана и спешу сообщить хорошую новость. Прибыл командующий Новиков и привез новости о состоянии дел в нашем звездном секторе. И тебе привет, посол Тонга. Новость действительно хорошая. И я тебя приветствую, командующий Новиков. С чем прибыли? Спасибо за высокую честь ответить на твой вопрос, лидер. Прибыл передать послание командующего Мея и сообщить, что все корабли и экипажи Тернаков в целости и сохранности. Провели не один бой и вышли победителями. По-другому быть не может. Мы прирожденные воины. Жду вас на планете изложите все подробно. Связь оборвалась. Нужно лететь немедленно. Лидер очень вас ждёт и переживает за свой флот и будущую цивилизацию. Ситуация в этом звёздном секторе накаляется. Не возражаю, но долго задерживаться не могу. Пока будем заниматься дипломатическими делами, начинайте перевозить кибдега. Для них подготовлен специальный отсек на корабле. Наши медики помогут. Хорошо, я отдам соответствующее распоряжение». Фулинь Пока я буду заниматься дипломатическими делами, возьмите на себя командование кораблем и все заботы, связанные с перемещением Кипдега в медицинский центр и отправкой смены на корабле. Слушаюсь, капитан. Лидер с нетерпением ждал прибытия командующего Новикова. Он сам не раз порывался полететь на орбиту, но все же решил дождаться на планете. А вот и сообщение, Штат от Сновиковым совершил посадку на космодроме. Осталось немного времени до начала визита. Он уже подготовил торжественную встречу с почётным караулом и салютом, правда, своеобразным. Командующий новиков в сопровождении посла Тонга вошли во дворец лидера. Их встретил почётный караул, и даже была расстелена ковровая дорожка, чтобы не поскользнулись. У тернаков на этот случай имелись на нижних конечностях огромные когти, которые впивались в лёд. Эволюция постаралась. Оба на скафандры, чтобы не было диссонанса. Тонга Байков без Бескофандра вообще не мог обойтись. Поднялись в зал приемов, где на троне их ждал огромный лидер Ботлан. Приветствую вас, командующий. Знаю, вы здесь уже были и ушли вместе с моим флотом помогать Кипдега. И я тебя приветствую, великий лидер, и передаю благодарность от президента Кипдега Светлого и правительства за помощь в борьбе с Джао. Дальше ситуация развивалась предсказуемо. Новиков несколько часов мнемонически описывал лидеру, что произошло и как к настоящему моменту обстоят дела. Нам удалось создать гиперпространственный двигатель, и полет занял немного времени. Это первый экспериментальный полет. Скоро мы оснастим свои корабли и корабли наших союзников тернаков и продолжим борьбу с джао. Хорошие новости. Мы снова не одни. Я горд за мой флот, который бьется плечом к плечу с У нас тоже есть подвижки во внешней политике. Нам удалось остановить флот Иджоу. Они хотели вновь поработить нас, но мы пригрозили им уничтожением планеты Соас, и они остановились. Тем не менее, в настоящий момент планету прикрыл флот цивилизации Алона. У них не такой мощный флот, как у нас, но их много. Думаю, в скором времени Джао вновь предпримут попытку атаки на нашу звёздную систему. Вы совершили невозможное, остановили Джао. Да вас с этого никто не делал. Если Джао вынашивают план напасть на звёздную систему Тернаков, то их ждёт сюрприз. Мы далеко и близко одновременно и прибудем на помощь при первой опасности. Хороший ответ. Далее пошло подробное общение и вопросы о галактике Колос. Визит затянулся надолго. Лидеры Новиков обсуждали ситуацию в Звездном секторе. Реально ли в настоящий момент угроза вторжения Джо в Звездную систему Тернаков? Лидер уже знал о прибытии флотов в систему планеты Соас. Насколько мощный флот у Алонцев? Корабли Алонцев выглядят больше, чем ваши, но гораздо меньше, чем наши. А какова ударная мощь? Вот этого не знаю. Воевать с ними не приходилось. На сканерах флоты аланцев приняли оборонительное построение, следовательно, нападать не собираются. Да и Джау не оставит свою планету без защиты. Они знают твою силу, лидер. Это так. Мы внимательно наблюдаем за космосом. Меня беспокоит, что вы далеко. Если случится серьёзное нападение, нам будет нелегко. Лидер, Кибдега выполнит все условия договора, пока непосредственной опасности нет. В ближайшем будущем в твою систему прибудет флот. Ничего не кончено. Мы победим Джао. Мы будем биться с ними по всей вселенной. Они не укроются от нашего возмездия. Хорошо сказано, командующий. Мне нравится твоё настроение. Да будет так. Жду флотов и постоянного сообщения с вами. Мы всегда держим слово. На то мы расстались. Тонго Байков очень устал, да и дыхательная смесь подходила к концу. Новиков общался с лидером манимонически, а послу включил перевод, чтобы тот находился в курсе дел. Всё обошлось. В ближайшее время визитов делать не нужно, а там и флот подойдёт. Посол, вы случайно не в курсе, как обстоят дела в нашем межгалактическом союзе? Ну как же? В курсе? Э, что же вы молчите? Слушаю вас. Так и поговорить толком некогда. Постоянно какие-то дела и все неотложные. В общем, тонкостей не знаю, но Маршал Свел сумел захватить власть в союзе и стать во главе единолично. Вот это новость, так новость. Спасибо. Погодите, благодарить. Он со своими кибдега тоже ушел в гибернацию. И что там теперь, я не знаю. Но думаю, что нашел способ подстраховаться. Я почему так интересуюсь? Мне от вас лететь на Дакос, забирать Свел и остальных. Думаю, лучше связаться с планетой Дакос и все выяснить. Тонго имел связь с союзом и Свелом. Они скоординировали действия по гибернации. Хорошая идея лучше с моего флагмана. С связистом Союза мы знакомы, и ничего не придется объяснять. Пожалуй, вы правы. Полет до флагмана посла прошел без происшествий. Поднялись в рубку, и Тонго Байков распорядился соединиться с маршалом Свелом. Шло время, связи не было, и Новиков уже было решил, что и не будет, когда оператор доложил: "Маршал на связи". Маршал, на связи капитан крейсера Новиков. Через пятнадцать часов буду у планеты Дакус с миссией спасения. Прошу передать коды и подготовить кибдег к эвакуации. Ну наконец-то. Передаю коды, жду прилета. Подробности позже. Орбита для корабля свободна. До встречи. Чётко, лаконично, без подробностей. Скорее всего, ситуация та же, что и здесь. Посол, кибдега переместили на мой корабль поинтересовался Новиков? Да, всех переместили. А вот записи сознаний, Тонго просил передать лично в руки. Спасибо, сохраню. Все будет в порядке. Вы тут держитесь, скоро смену пришлем. Не торопитесь, мы поработаем. А вот флот мы, конечно, нужно вернуть. Лидер за него очень переживает. «Вернем, непременно вернем. Вот еще что? Если кто-то из экипажа устал, готов взять с собой. Спасибо, капитан. Тут мы нужнее и можем обходиться без планеты. Тогда удачи и до встречи. Фулинь поработал на славу, все организовал, переместил всех кибдегов в медицинский центр. Процесс гибернации не был нарушен. Новиков его поблагодарил и пригласил в рубку профессора, которого почему-то не было. Его вызвали, и через некоторое время он появился. Вы хотели меня видеть, капитан? Да, профессор, мы продолжаем полет. Наша следующая остановка по координатам планеты Дакос. Когда можете стартовать? Через пять часов. Андрея несколько смутила неуверенность в голосе ученого, и он с замиранием сердца поинтересовался. Профессор, с гипердвигателем все в порядке? Не стоит беспокоиться. Первый полет прошел нормально. Барахлит плазменный инжектор. Мы доработали схему и ставим новый. Но тон то экспериментальный полет, чтобы выявить неисправности, конструктивные недоработки и исправлять. Спасибо за понимание. Вы можете стартовать на обычных двигателях, а к достижению крейсерской скорости мы будем готовы. Хорошо. Занимайтесь. Я так и поступлю. Звездолет стартовал, постепенно набирая скорость и исчезая в глубинах космоса. Посол Тонга Байков, проводив капитана Новикова, приступил к обычным делам, занявшись пополнением. Среди прибывших была его смена, посол-человек Анатолий Сергеевич Сомов. Вот с ним-то он решил побеседовать прежде всего. Для него стало очевидным несовершенство Кипдега. При всех плюсах один огромный минус привязанность к планете. Вывод один: киббега должны обеспечивать людей всем необходимым, чтобы они работали за пределами планеты. Так устроена жизнь. Увидев в чём-то слабость сильной страны, более слабый пытается сразу её использовать. Да и вообще Байкову не хотелось возвращаться на планету Лагуна. Он мечтал осесть в Межгалактическом союзе на планете Дакос. Возникал вопрос: как поведут себя люди после пробуждения на планете Лагуна? Не предъявят ли они претензии к Председатель межгалактического союза провел все организационные мероприятия, укрепил правительство новыми, преданными и лояльными ему людьми. Да, людьми. Срок функционирования Кипдега подходил к концу, и Свел уже начал это ощущать. Наступал предел, за которым последует разложение сознания. В целом все сделано, союз стабилен. Проведены все совещания с его участием. Власть председателя, то есть его, укреплена, и можно спокойно уходить в состояние гибернации. На время своего отсутствия исполняющим обязанности председателя Межгалактического союза решил назначить Горлова. Пора приступать к главному, своему уходу. Плану Свелы имелся. Он вызвал Горлова, тот быстро пришел. Проходите, Пётр Иванович, располагайтесь. Как дела? Как наши флоты? Как наши союзники себя чувствуют? Да, все в порядке, справляюсь. Правительство работает стабильно. Наши союзники Лау, Теур, Биюнцы, Ажус в начале нервничали, а сейчас ничего, втянулись и включились в боевую работу даже совершают смешанное патрулирование. Это укрепляет доверие и сплоченность флотов. Правда, сажусь непросто. Летать не хотят. Наши моря им очень понравились. Предлагают создать подводные города. Говорят, что космос не для них. А что? Может, разрешить? Мы думали над этим предложением, и склоняемся к возможности его реализации, но торопиться не будем. Нужно всё просчитать и присмотреться к ним. Согласен. Я вот зачем тебя пригласил. Мне нужно слетать в командировку на планету Лагуна. На это время будешь исполнять обязанности председателя Межгалактического союза. Правда, сколько продлится командировка, я не знаю. «Справлюсь ли? Такая ответственность. Справишься. Тут без вариантов. Теперь слушай внимательно. Скоро может прилететь корабль с планеты Лагуна. Дашь ему доступ в систему и направишь вот по этим координатам. Кто бы там ни был, ни в чем не препятствовать. В политику они лезть не будут. а Сделают то, что надо и улетят. Сообщение о прилёте можешь получить от посла Тонга. Ответишь ему расплывчато, что ждёшь. Вся информация на месте. Хорошо, всё сделаю. Ну тогда удачи тебе. Вот указ. Приступай к исполнению обязанностей. Соответствующие заявление в сети я сделаю. Горлов ушёл. Свел чувствовал себя всё хуже. Тянуть больше нельзя. Сделал заявление в сети, что на время своей командировки назначает исполняющим обязанности Горлова. Встал, осмотрел в последний раз кабинет и пошел на выход. Через пару часов уже находился на своем флагмане. «Семенов, пора уходить в гибернацию. Передавай управление людям из экипажа и ко мне на флагман. Такое же сообщение получили все кипдега. Через несколько часов собрались на корабле СВЛА. Тот отдал последнее распоряжение капитану Сулиню. Капитан, миссия совершенно секретная. Часть экипажей вместе со мной уйдет в состоянии гибернации и будет находиться в медицинском центре. Через некоторое время прилетит корабль с планеты Лагуна и заберет нас. Вот коды и пароли. Не забудь передать этот информационный массив После того, как нас заберут, продолжать патрулировать данную часть космоса до особого распоряжения вот по этим кодам. С этого момента ты никому не подчиняешься, а выполняешь боевую задачу, действуешь строго по кодам. Задач понял, выполню все в точности. Хорошо. По окончании операции вы получите звание адмирала. У капитана просто не нашлось слов от восторга. Да и задание, на его взгляд, несложное. От избытка чувств не нашелся, что сказать, лишь радостно отдал честь и вышел. Всё, дел больше нет. Распоряжения отданы, копии сознания передал. Пора." Через несколько минут Свел вошел в медицинский центр, где его, как и других киебдега, погрузили в состояние гибернации. Капитан флагмана в соответствии с распоряжением председателя стартовал по заданным координатам. Новиков волновался. Прошло три часа, а от профессора информации нет. Дёргать не стал. Плазменный инжектор дело не то, чтобы серьёзное, скорее тонкое. Видимо, в прошлый прыжок не выдержал нагрузки. Хорошо, что вообще вышли из прыжка. Тем не менее, решил пока не паниковать. Правда, когда время подходило к пяти часам, волнение переросло в панику, и тут вошёл Сложнен. Растрёпанный, в чём-то вымазанный, но довольный. У Новикова камень с плеч свалился. Всё в порядке, установили. Сейчас пробный пуск, и через двадцать минут уходим в прыжок. Спасибо, профессор. всей группе учёных. Дело общее делаем. Мы в результате заинтересованы не меньше вас. Так что, какие благодарности. Проверка инжектора на рабочих режимах прошла успешно, и корабль стартовал, чтобы материализоваться недалеко от планеты Дакос. Исполняющий обязанности председателя получил коды доступа высшего приоритета, о которых предупреждал Свел. Приветствую вас в нашей звездной системе. Я, исполняющий обязанности председателя правительства Горлов, Передаю координаты, по которым вам следует лететь немедленно. Спасибо. Новиков понял. Разговора не будет. Кибдега ушли в состояние гибернации, и Горлов передал координаты их нахождения. Профессор, может сделать короткий внутрисистемный прыжок? А для чего мы здесь? Должны провести испытания двигателя на всех режимах и расстояниях. Давайте координаты. Горлову доложили, что неожиданно появился корабль Кибдега. Передал правильные коды опознавания и через некоторое время также неожиданно исчез. Запланированный визит, новые технологии скоро и у нас такие будут. На самом деле, спрогнозировал точно. Капитан Сулинь маневрировал на флагмане в заданном районе космического пространства, сканируя его на предмет обнаружения корабля. Но пространство девственно пусто. И вдруг ниоткуда образовался корабль и приступил к торможению, одновременно передавая коды доступа и особого приоритета. Капитан и команда в немом восхищении смотрели на чудо. Такого они еще не видели. Наконец Сулень очнулся и быстро сверил коды с теми, что дал ему Свел. На связи капитан флагмана Сулень, готов передать гроз». Привет, капитан. Груз готовы забрать. Он требует особой осторожности, поэтому отправляем специальный шаттл и команду медиков. Жду, Прием обеспечу. А, один вопрос. Капитан, что это было? Вы появились так неожиданно. Новые технологии, капитан. Гипердвигатель скоро и на ваш флагман установят, но пока это совершенно секретная разработка. Понял. Спасибо за информацию. Перемещение капсул гибернации заняло несколько часов. Новиков еще раз поблагодарил капитана, а тот наблюдал. Ему было очень интересно, как стартует необычный корабль. Профессор, как обстоят дела с двигателем? Стартуем или нет? Гипердвигатель работает идеально. Плазменная форсунка показала себя с лучшей стороны. Можно стартовать. Корабль набрал крейсерскую скорость и исчез чтобы материализоваться через некоторое время в другой галактике. За стартом и уходом в гиперпространство восхищённо наблюдал Сулинь. Судьба ему даровала многое. Задание выполнил и теперь осталось получить адмиральский жезл. Душа пела.